Так я повстречал Бата, и великого детектива в прошлом. Это был долгий рассказ. Наконец, я поделился с нацунаги воспоминаниями о том времени, которое разделяли мы с Батом. Хотя история рассказывает о давно минувших днях четырехгодичной давности, нет никакой возможности избежать обсуждений моего бывшего партнера. Много времени уже прошло с тех пор, как я о ней говорил. И не все моменты в памяти были хорошими, по понятным мне причинам, но на лице само собой возникла улыбка. А вот как? Ладно, я поняла твою историю, но... Эм... Произнесла Натсунаги, тайком скользнув назад. Разве в ней не говорится, что он суперопасный? Она отступила к противоположной стене, пытаясь увеличить дистанцию между собой и Батом. А, но... Тебе сказать больше нечего? Ты... ты тоже довольно опасный, Кимидзука. Если так подумать, я ведь ещё не посвятил Натсунаги в свою способность влипать в неприятности. Но она вполне должна была уже догадаться, когда узнала о моих знакомых в полиции и в тюрьме. И ещё я не желаю, чтобы некто вроде него слушал моё сердце. Ну да, это объяснимо. Ощущение мерзкого щупальца на груди подарит девушке опустошительно болезненный опыт. Да я и сам бы не хотел испытать это на себе. «Нет, нет. Я могу услышать твое сердце и отсюда. Вообще-то, дорогуша, я его уже распознал. Бат угадал с сомнениями, которые терзали нас на Цунаге, и развеял их. А вот что... он только что сказал? Он уже знает, кто ее донор? — Бат, ты имеешь в виду, что встречал владельца сердца на Цунаге? — Ага. Вся суть в той самой старой истории. — Дано. Как всегда, он говорил слишком кратко. — Как та история связана с сердцем на Цунаге? Он же не говорит, что донор летел в том самом самолёте 4 года назад. А, находясь позади меня, Нацунаги тихо прошептала: "Что такое? Ты поняла что-нибудь?" "Ну, просто мне мне показалось это несколько странным." "Если уж и говорить о странностях, нацунаги с самой первой встречи была такой, ну, неправильно будет отпускать сейчас такие шутки." Я вообще-то не из тех, кто вытворяет такого рода вещи. О чём ты, цунаги Ты сейчас ведёшь себя очень странно. Ты прав. Я странная. Иногда я понять не могу, почему я поступаю так или иначе. Я словно перестаю быть собой. Обычная собранность на Нацунаги исчезла, и теперь она обняла себя за плечи. Я хочу сказать, я не из тех людей, что вытворяют всякое с парнями при первой же встрече. Она имеет в виду произошедшее вчера в классе? что на самом деле она не такая дерзкая. В таком случае, что толкало её на эти поступки? Ну, я уже говорил с ней по этому поводу днём ранее. Перенос памяти. Воль, что ты сказал, Кимидзука, помнишь? Значит, не я одна делаю это. уверенно владелец сердце вынудило меня так поступить. Следуя этой логике, донор на Цунаги ещё при жизни мог вытворять всякое. Некто... Кого не волнует стыд, репутация или значение поступков, покуда сам человек верит, что делает все правильно? Я знал лишь одного, способного на такие выкрутасы. этот человек погиб как раз год назад. Нет, не говорите мне этого. Такие совпадения невозможны. Это просто... нелепо. Холодные каприпоты проступили у меня на лбу. Руки и ноги онемели, зубы задрожали. — Хватит. Прошу, прекрати. Не следуй больше за мной. Я теперь не твой партнер. Разве я не прав? Ты уже мертва, нет? — Отрицание тебе не к лицу, Ватсон. Я поднял взгляд. Бат смотрел на меня с затуманенными глазами. Он словно говорил мне не закрывать свои. Вот и ответ. Острое щупальца из того дня проступило из уха Бата. Все с таким же гротескным оттенком, будто кто-то замешал десятки красок одновременно. и мерзкими движениями слизня. «Не делай этого, Бат. Не делать чего? Если ты убьешь кого-то, ты поплатишься за это». «Именно что если?» сказал Бат. «Ну, ты сам знаешь, я не могу убить ее им». «Остановись!» Щупальца застрилась в шип. Устремилась прямо в сердце Нзунаги, и конец остановился всего в нескольких сантиметрах. Этот феномен разбудил во мне воспоминания. Воспоминания о словах, которые один человек произнес четыре года назад. «Твоё щупальце больше не сможет атаковать меня. Кого бы не поразила эта кровь, тот лишается возможности навредить её владельцу». Говорила она. Щупальце Бата... не смогло атаковать на Цунаги или вернее сердце внутри нее. Получается… сиеста. Та ностальгия, которую я почувствовал в классе при закатных лучах солнца, когда на Цунаги держала меня в своих руках, и спровоцировала чувство. пиение о худшего и драгоценнейшего моего бывшего партнера. Я встретился с ней вновь спустя целый год. И еще когда она вошла сюда, я предположил, что эта девушка и есть твоя партнерша. Когда он упомянул об этом... Да, при нашем появлении у Бата на лице читалось... странная ностальгия. Так случилось, потому что он услышал сердце уже почившего врага. Бат не мог видеть, а из-за сердцебиения принял на Сунаги за съесту. Поэтому наш разговор с самого начала завернул куда-то не туда. Когда умер великий детектив? — спросил Бат, сощурившись. — Год назад. На далеком острове, в далеком океане. — Понятно. Жаль. Пусть она и была моим врагом. — Ага. На пустом месте просто все закончилось. «Просто не будь болваном! Даже после своей смерти детектив вернулась к тебе!» На миг грудь сжалась от слов Бата. «Сиеста вернулась ко мне. Ага, точно. Поэтично, не находите, будь это правдой. К тому же, она последний человек, который бы пошел на подобное. Она была бы... последовательным великим детективом. Эта же теория получается слишком удобной, слишком банальной и слишком эмоциональной. И я сам тоже был ужасным помощником. Да, признаю, я постоянно жаловался. Но на самом деле я знал, насколько сиеста великолепна, и что я ее полная противоположность. Я был всего лишь тенью, темным силуэтом, следовавшим за легким, таким же, как во сне, в ослепительных лучах солнца, танцем прелестной девы. Поэтому поэтому я понимал, что не совсем правильно говорить, будто сиеста вернулась ко мне. В конце концов, она бы уже давно меня позабыла. — Это должно быть совпадение, — пробормотал я. Ну, говорил я не столько с Батом, просто напоминал себя. «Столкнуться с Нацунаги, у которой сердце Сиесты, это ведь...» Тогда-то Нацунаги резко влепила мне пощечину. «И это владелец сердца вынудил тебя сделать?» — спросил я. «Да нет же!» Когда я повернулся к ней, она уже плакала. И, «Я сама так решила! Я ударила тебя, потому что захотела!» Её глаза стали красными, лицо изглазилось в гримасе. Она начала извергать из себя слова во весь голос. «Кимидзука! Только посмеет снова сказать! Совпадение? Встреча совпадения? добрось да Почему ты столь безответственен и подвержен фонализму? Этого соединения хватит опраздноваться!» Чувствов, в конце концов, вы были вместе три года. Даже после своей смерти она... она хочет быть с тобой. Это единственное желание сохранилось в её маленьком сердце. Я... я всё это время искала тебя, Кими-Хизу, Кимизука, чтобы вновь повидаться, просто чтобы увидеть. А теперь ты пытаешься стереть все усилия одним лишь своим совпадением. Такие сильные чувства имеют огромное значение. Следующее, что я помню, я подбежал к ней и подхватил стройное тело в свои руки. Я понял. Теперь я все понял. Как я и сказал тогда, сердце внутри Нацунаги ищет кого-то. x которого Нацунаги пыталась найти вот уже год, которого Сиеста пыталась отыскать, это я. Сиеста хотела повидаться со мной. «Ты там?» спросил я. Ответа не последовало. «Конечно, оно и понятно. Детектив как-никак уже мертв. Но... Давно не виделись. Сиест. Тепло груди определенно принадлежала ей. Вообще-то, Я много о чем хочу рассказать тебе. Как ты думаешь, насколько усложнилась моя жизнь после того, как я стал твоим помощником? Меня вынудили пронести мушкет контрабандой. Мы вступили в паранормальную схватку с теневой организацией. Наши имена распространились среди общества преступного мира, а закончилось все тем, что я путешествовал по миру с тобой на протяжении трех лет, постоянно убегая от наших преследователей. Мы без гроша в кармане жили в прогладь. Попутно сражаясь с кучкой псевдолюдей, засыпая под открытым небом во время ураганов, а иногда, выигрывая по-крупному в казино, мы вместе прыгали в кровать в курортном отеле и на следующий день снова были на миле. Мы путешествовали по пустыням, через джунгли и по горам, бородили океаны, а потом... А потом... Почему ты умерла раньше, придурочная? «Не то чтобы я к тебе что-то испытывал, и тоже верно для тебя, не так ли? Мы с тобой не были влюблённой парочкой, да и не уверен, что настоящими друзьями. Детектив и помощник. Бизнес-партнёры в каком-то смысле. Но... Но всё равно... Ты завербовала меня, помнишь? Значит, не можешь вот так умереть». И оставить меня после всего. Хоть попрощайся перед тем, как уйти. Затем ты вернулась? Чтобы попрощаться? Или... Может... Я рассчитываю на продолжение этих взаимоотношений. Заговорила Нацунаги, мягко отступив от меня. На ее лице... Нет. Мне это... Наверняка кажется, но я разглядел слабую, такую знакомую улыбку на сотню миллионов ватт.